Глава 4. Экзистенциально-аналитическое толкование сновидений. Если после всего сказанного кажется трудным найти путь к постижению духовного бессознательного, вспомним, что есть, пожалуй, путь, при котором бессознательное, в том числе духовное бессознательное, как бы само идет навстречу нашему познанию. Это анализ сновидений. Со времени открытия классического толкования сновидений методом свободных ассоциаций, введенного в науку Фрейдом, наш арсенал возможностей такого анализа еще расширился. Мы тоже хотим использовать этот метод, но уже для того, чтобы поднять в сознание и в фокус ответственности не только подсознательную инстинктивность, но и подсознательную духовность. После всего уже сказанного, мы уже можем ожидать, что в сновидениях В эти подлинные порождения бессознательного входят элементы не только инстинктивного бессознательного, но и духовного бессознательного. Мы воспользуемся для этого тем же способом, каким Фрейд отслеживал инстинктивное бессознательное, но преследуя цели, отличные от психоаналитических, а именно обнаружение духовного бессознательного, мы можем сказать. Мы маршируем вместе, но сражаемся поразнь. В отношении толкования сновидений может также иметь значение то, что совесть является наиболее подходящей моделью для демонстрации деятельности духовного бессознательного. Рассмотрим для примера следующее сновидение. Пациентке снится, что вместе с грязным бельем в стирку попала грязная кошка, которая потом была найдена мертвой в выстиранном белье. Ассоциации на слово кошка. Больной приходит в голову, что она любит кошек больше всех. Впрочем, больше всех она также любит дочь, своего единственного ребенка. Кошка означает в этом сновидении таким образом ребенка. Но почему кошка грязная? Это вскоре выясняется, как только мы узнаем от пациентки, что в последнее время окружающие часто сплетничают о личной жизни ее дочери. Именно в этой связи реально стирают грязное белье. Но это также и причина того, что больная, как она признает, Постоянно опекает дочь, стережет ее и подсматривает за ней. Итак, что же означает весь сон в целом? Это предостережение. Больной не стоит так терзать свою дочь чрезмерным воспитанием нравственной чистоты, иначе она погибнет. Сновидение таким образом является предостерегающим голосом собственной совести. Мы не понимаем, почему надо отказываться от такой простой возможности толковать сновидения со всеми их отдельными элементами в пользу предвзятого мнения о том, что сновидение непременно должно скрывать какое-то инфантильно-сексуальное содержание. Мы предпочтем по-прежнему руководствоваться эмпирическими фактами духовного бессознательного, стремясь к главной добродетели психоанализа объективности. Мы требуем такой объективности не только со стороны анализируемых, но и со стороны аналитиков, то есть мы не только требуем безусловной честности от объектов нашего анализа, например, в части производимых фантазий, но и безусловной непредвзятости от субъекта исследователя, которая не позволит ему закрыть глаза на факты подсознательной духовности. А теперь рассмотрим сновидение другого пациента. Больной описывает сон который возвращается через сравнительно небольшие промежутки времени, иногда даже в течение одной ночи, повторяется в виде цепочки сновидений. Ему снится, что он находится в одном зарубежном городе и пытается там дозвониться по телефону одной даме, но это ему никак не удается. Сначала он не может добиться соединения, потому что телефонный диск приобретает гигантские размеры, и на нем находятся сотни отверстий, так что набрать номер нельзя. При пробуждении он замечает, что номер, который он хотел набрать, хоть и похож на номер этой дамы, но на самом деле является телефонным номером предприятия, на котором он в настоящее время успешно работает. При обсуждении сна с нас пациентом выясняется, что он композитор по профессии. Во время своего пребывания в том самом заграничном городе был охвачен творческим порывом, который принес ему глубокое удовлетворение. Речь шла о музыке религиозного содержания. В настоящее время он работает над джазовыми композициями к кинофильмам, как уже отмечалось, успешно, но без чувства внутреннего удовлетворения. Далее больной объясняет, что о тоске по тому городу не может быть и речи, так как проведенные там годы, если не считать работу, со всех точек зрения были неприятными. Также не может быть и речи о тоске по той даме, потому что его с ней в эротическом плане абсолютно ничего не связывало. Неожиданно он поясняет, Что в той части сна, где ему снится необычайный величины телефонный диск, ему видится печальная констатация того факта, что сегодня он стоит перед трудным выбором. Но что это за выбор, должны спросить мы. Ответ напрашивается сам собой. Профессиональный выбор, выбор между светской и неземной музыкой. Какой из них чувствует призвание наш пациент? Теперь нам уже понятно значение центральной части сновидения. Наш пациент постоянно ходит тщетно, ищет повторного соединения. Нам остается только заменить это повторное соединение на обратное соединение и перевести это слово на латынь. Получится religio. Итак, это сновидение не является как предыдущее предупреждением пациенту, но представляет собой упрек самому себе. В обоих случаях это исходит от совести, исключительно от духовного бессознательного. Причем во втором сновидении ясно говорит не только этическое но и художественная совесть. Личная религиозная проблематика, появляющаяся во втором сновидении, именно как конкретный объект подсознательной духовности, может, конечно, проявляться в других сновидениях в виде не скрытой, а явной религиозной проблематики. Рассмотрим следующий пример. Пациенту снится, что отец передает ему сахарин, а он отказывается с гордым замечанием, что лучше будет пить кофе или чай горьким, чем подслащённым какими-то заменителями. Передавать вызывает у пациента такую ассоциацию. Передача дословно традиция, но то, что мне отцом вменяется в традицию это религиозная конфессия. Далее ассоциации привели к актуализации следующих событий дня. Вечером перед сном пациент прочитал в журнале статью с дискуссией между экзистенциальным философом и теологом. Аргументация экзистенциального философа показалась ему весьма убедительной, и прежде всего ему импонировало отрицание им экзистенциально неподлинной, поддельной религиозности, особенно то место в диалоге, где философ осуждает бегство в царство веры или в царство снов и восклицает: "Что за мотив? Желание стать счастливым? Мы хотим реальности". И здесь в состоянии бодрствования неподлинное отрицается. Дальше мы узнаем, что в тот же вечер пациент слышал по радио проповедь, которую он воспринял как какое-то дешевое слащавое утешение. Обратим внимание, что в цитировавшейся статье в одном месте также спрашивалось: "Что произойдет, если вкус к миру будет потерян?" Теперь мы очень хорошо понимаем, на основании каких ассоциативных связей экзистенциально неподлинна в религиозности в смысле традиционных конфессий избирательно связывается со сферой вкусов, и почему для сравнения в образе сновидения был выбран именно сахарин, искусственный сладкий заменитель настоящего сахара. Однако полностью выбор символа станет нам ясен только тогда, когда мы узнаем, что наш пациент постоянно носит при себе в роли талисмана с целью защиты от сглаза, соответствующий его традиционной конфессии религиозный символ в маленькой деревянной коробочке которая первоначально была упаковкой от сахарина. И в других сновидениях нам встречается в числе проявлений духовного бессознательного личная религиозная проблематика, и не только, как в последнем сне в отношении конфессионального, но и в рамках конфессионального в особом отношении к институту церкви. В качестве иллюстрации рассмотрим сновидение еще одной пациентки. Естьница, что она идет в церковь. ее ассоциации По дороге к психотерапевту я прохожу мимо церкви и каждый раз думаю: я на пути к Богу, но не посредством церкви, а вследствие моего лечения у психотерапевта. Мой путь к Богу идет таким образом через врача. Возвращаясь от врача, я, конечно, снова иду мимо церкви, таким образом мой путь к лечению идет в обход церкви. В сознании церковь производит впечатление заброшенной. Объяснение. Заброшенная церковь означает, что пациентка покинула ее, Она действительно повернулась спиной к церкви. Церковь полностью разбомблена, крыша обрушилась, и только алтарь стоит целый. Объяснение: внутреннее потрясение, вызванное переживаниями войны, действительно не только ослабили пациентку душевно, но и открыли ее взору основы алтарь религии. Голубое небо, воздух чист. Объяснение: внутреннее потрясение открыли ее взору неземное Но надо мной еще есть остатки крыши, балки, которые грозят упасть, а я боюсь этого. Объяснение: больная боится снова подвергнуться этим потрясениям. И Я выбегаю на свободу немного разочарованной. Объяснение: действительно, в последнее время у нее были некоторые разочарования не только религиозно-конфессионального плана, но и касающиеся института церкви полному осознанию ее принадлежности к церкви противостояли отдельные переживания ограниченности и бездушия конкретных священников и теологов. То, что у этой пациентки церковно-институциональная проблематика оказалась включена в религиозно-конфессиональную, не удивляет, когда мы узнаем, что она склонна к ярким мистика экстатическим переживаниям. Возможно, интересно проследить и эту сторону ее религиозной проблематики в сновидениях увидеть в какой мере в них отражается и эта область бессознательной духовности нашей пациентки. Вот еще одно сновидение пациентки. Я нахожусь на площади Стефана. Объяснение: католический центр Вены. Я стою перед замурованным порталом собора Святого Стефана. Объяснение: доступ к христианству закрыт для нее. В самом соборе темнота, но я знаю, там Бог. Ассоциация: поистине ты есть скрытый Бог. Я ищу вход. Объяснение. Теперь она ищет доступ к христианству. Осталось несколько минут до 12 часов. Объяснение, уже давно пора. Внутри отец Н.Н. читает проповедь. Пастор Н.Н. как бы представляет для нашей пациентки христианство. В замочную скважину я вижу его голову. Объяснение. Его личность передает ей лишь часть того, что он представляет. Я хочу внутрь. Объяснение. Она хочет отвернуться от конкретной личности и обратиться к сущности. Я бегу по узким коридорам. Объяснение: узость равно страх. Наша пациентка находится в состоянии боязливого, нетерпеливого ожидания, следуя к своей цели. У меня с собой банбаньерка, на ней надпись: Бог взывает. Объяснение: ее призвание к религиозной жизни, той цели, к которой она так нетерпеливо стремится, и путь к этой цели уже таят в себе сладость мистика экстатических переживаний. Я беру из бамбаньерки конфету и съедаю ее, хотя знаю, что возможно из-за этого заболею. Ассоциация: больная постоянно говорила, что в своих мистических экстазах совершенно сознательно подвергается опасности сойти с ума, то есть заболеть. Я боюсь, что кто-то может увидеть надпись на бамбаньерке, мне стыдно, и я начинаю стирать эту надпись. Ассоциация: пациентка знает, что ее случай будет опубликован, и предпринимает все возможное, чтобы помешать публикации. Здесь мы сталкиваемся с одним из немало важных моментов для дальнейших исследований, тем фактом, что религиозное иногда стыдливо прячется. Это не следует путать с невротической сдержанностью. Стыд это совершенно естественная установка и ни в коем случае не совпадает с невротической заторможенностью. После посвященной этому вопросу работы Макса Шеллера мы знаем, что стыд и в любви тоже имеет ярко выраженную защитную функцию. Его задача состоит в том, Чтобы не дать чему-либо стать объектом внимания. Таким образом мы можем сказать: любовь боится разглядывания. Она избегает всякой публичной огласки, так как человек боится, что в этой огласке будет осквернено самое для него святое. Это осквернение может произойти так, что будет утрачена непосредственность самоотречения и преданность превратиться в предмет, но не просто в предмет чужого разглядывания, а в предмет собственного самонаблюдения. В обоих случаях непосредственность, первичность, подлинность характера, то есть экзистенциальность, грозят исчезнуть или обратиться в состояние, наблюдаемое другими либо самим собой. Иными словами, стороннее наблюдение или самонаблюдение лишает любовь качества я и сводит ее к оно. То же самое, как нам кажется, происходит и с другим, не менее святым для человека, может быть, самым святым с религиозностью. Не следует забывать, Религиозность истинно интимна, не менее интимна, чем любовь. Она интимна в двух смыслах. Она в самой сердцевине человека, и она, как и любовь, находится под защитой стыда. Настоящая религиозность, желая сохранить свою подлинность, также избегает любой публичности, она прячется, чтобы не предать себя. Наши пациенты боятся выдать свое интимнейшее религиозное переживание, как в смысле разболтать, так и в смысле предать. Последнего они боятся постольку, поскольку не хотят отдать свое интимнейшее переживание в руки тех, кто может его не понять, не оценить его подлинность, а напротив, сочтёт неистинным. Такие пациенты боятся, что даже врач, которому они доверяют свое переживание, может разоблачить их религиозность как сублимацию либидо, как нечто безличное, идущее не от я, а от оно, архаическое бессознательное или от социально стереотипного коллективное, бессознательное. Однажды одна из моих пациенток вдруг сказала: "Как так получилось, что я стыжусь всего религиозного, оно кажется мне неловким и смешным? Я теперь сама знаю наверняка, почему я стыжусь моих религиозных потребностей". Лечение души, которым я занималась с 27 лет у других врачей и в других клиниках, всегда основывалось на том, что такое стремление является мудрствованием, бессмысленной спекуляции. Существует только то, что можно увидеть и услышать, а все остальное является бессмыслицей, высвобождаемой при травме и лишь бегством в болезнь, чтобы уклониться от жизни. Так, когда я говорила о моей потребности в Боге, я чуть ли не ожидала, что на меня наденут смирительную рубашку. Все лечение было до сих пор разговорами вокруг да около. Теперь понятно, почему наша пациентка испытывала глубокий страх по поводу того, что однажды ее клинический случай будет опубликован и ее религиозное ощущение будет сведено к объекту. Этот страх перед оглаской мы, конечно, встречаем не только в связи с боязнью публикации. Он появляется и в связи с публичной демонстрацией. Здесь мы хотим сказать о наблюдениях, сделанных на наших лекциях по психотерапии. На этих лекциях пациентов не демонстрируют в аудитории Чаще беседа происходит в соседнем помещении с глазу на глаз с одновременной аудиотрансляцией в аудиторию. Больные таким образом не выставляются перед публикой, их только слушают. Публика является истинной аудиторией. Таким образом, ничто непосредственно не выставляется на показ, а только доводится до ушей слушателей. Тем не менее, высказывания пациентов все таки остаются публичными. Поскольку трансляция в аудитории происходит, разумеется, с их ведома и согласия. Нам кажется особенно примечательным, что именно те больные, которые благодаря созданным нами оптимальным условиям сохранения их инкогнито и соответствующего уменьшения их смущения, уже готовы обсуждать свою сексуальную жизнь, вплоть до самых интимнейших, даже перверсных деталей, высказывают смущение, как только речь заходит об их религиозных переживаниях. Так, однажды во время подобной беседы перед микрофоном за кулисами аудитории одна пациентка, которую экспромтом спросили о ее сновидениях, в ответ на этот неожиданный для нее вопрос рассказала такой сон: "Я нахожусь среди большой толпы, Все как на какой-то ярмарке. Все движутся в одном направлении, я же пытаюсь пройти в противоположном". Толкование: в ярмарочном водовороте этого мира упорядоченно текут большие массы. Наша же пациентка плывет, так сказать, против течения. Каким-то образом мне известно то направление, в котором мне следует идти, так как на небе виден свет, которому я следую. Этот свет становится все ярче и ярче и превращается наконец в образ. Толкование. Сначала пациентка знает о направлении только приблизительно, затем однако точнее. Тут мы ее спрашиваем: "Что за образ открылся ей?" Больная тут же смущается и после некоторого раздумья робко спрашивает: "Я действительно должна об этом говорить?" И только после настоятельной просьбы она раскрывает свою тайну. Это был образ Христа. Во сне совесть заставляла ее следовать Христу, пройти свой путь христианкой. В этом сновидении нет собственно религиозной проблематики. Для этой пациентки религия, религиозный путь являются бесспорным. В противоположность этому в приведенных ранее сновидениях других больных обнаруживаются явные религиозные проблемы, они более или менее скрыты. В зависимости от того, в какой степени религиозность видящего сон является явной или скрытой, то есть осознается им собственная религиозность или нет. Нас не удивляет существование такой вытесненной религиозности, скрытой от осознаваемого я после того, что было сказано выше об интимном характере подлинной религиозности. Нас не удивляет также и то, что мы сталкиваемся с очевидно религиозными сновидениями у нерелигиозных людей, поскольку мы теперь знаем, В каких глубинах таится не только подсознательная или вытесненная либидо, но и подсознательная или вытесненная религиозность? Первое относится к инстинктивному бессознательному, в то время как второе принадлежит к духовному бессознательному. Это ясно из сказанного выше и является важной предпосылкой для наших дальнейших исследований.